сьен Куба. Сережа Гарси Альварес предлагает встретиться в его кабинете. «Оттуда потрясающий вид», — сообщает он. «Вы не разочаруетесь. Расположенное на 69-м этаже здание строительной организации «Мальпика» Второго по высоте строения на Кубе после башен Хосе Мартини в Гаваль, угловой офис сеньора Альвареса выходит на сверкающую столицу и шумную гавань внизу. Это магический час для энергетически независимых зданий, подобных Мальпике. Время, когда его фотографические окна улавливают лучи заходящего солнца, приобретая почти неуловимый пурпурный оттенок. Синьор Альварес прав. Я не разочаровываю. Куба выиграла войну с зомби. Возможно, это не слишком скромное заявление, учитывая, что случилось с другими странами. Но только посмотрите, где мы были 20 лет назад и где мы сейчас. До кризиса мы жили в псевдоизоляции. Хуже, чем в разгар холодной войны. По крайней мере, во времена моего отца можно было рассчитывать на экономическую помощь Советского Союза и стран СЭФ. Однако после падения коммунистического блока нас постоянно и во всем ограничивали. Продукты по карточкам, топливо по карточкам. Я бы сравнил это разве что с Великобританией во время Блицкрига. Подобно этому осажденному острову, мы тоже жили под темным облаком вездесущего врага. Американская блокада пусть они не такая строгая, как во время Холодной войны, все-таки душила нашу экономику. США наказывали любую страну, которая пыталась завязать с нами свободную и открытую торговлю. Но какой бы успешной ни была стратегия американцев, самый большой ее триумф позволял Фиделю использовать северного притеснителя как предлог, чтобы оставаться у власти. «Видите, как тяжело вам живется», — говорил он. «Это все из-за блокады. Это все из-за янки». И без меня они прямо сейчас штурмовали бы наши берега. Он был восхитителен. Лучший сынов Маккиавелли. Фидель знал, что мы его никогда не бросим, пока враг стоит у наших ворот. Так мы и терпели трудности и гнет. Длинные очереди и приглушенные разговоры. В такой кубе я вырос, и это единственная куба, которую я мог представить. Пока не начали появляться мертвяки. Случаев было мало. Их тут же ликвидировали. Китайские беженцы и пара европейских бизнесменов. Въезд из США был практически запрещен, поэтому нас миновал удар первой волны массовых переселений. Репрессивная природа нашего общества позволила правительству препятствовать распространению инфекций. Поездки внутри страны запретили, мобилизовали регулярные войска. Благодаря высокому проценту врачей на душу кубинского населения, наш вождь узнал истинную природу заразы в считанные недели после доклада о первой вспышке эпидемии. К великой панике, когда мир наконец-то увидел кошмар, ломящийся к нему в двери, Куба уже подготовилась к войне. Одно только островное расположение спасало нас от опасности крупномасштабного наплыва по суше. Наши мертвяки шли с моря. Армада лодочников. Они не только приносили с собой заразу, как происходило по всему миру, но и считали, что могут управлять своим новым домом, как современные конкистадоры. Взгляните, что случилось в Исландии, до да военном рае, таком безопасном, что там даже не считали нужным содержать свою армию. Что могли сделать исландцы, когда ушли американские военные? Как было остановить поток беженцев из Европы и запада России? Неудивительно, что когда-то идиллический ледяной рай превратился в котел замерзшей крови, отчего и по сей день это наиболее зараженная белая зона на планете. На их месте могли быть мы если бы нам не подали пример братья с более мелких Карибских островов. Эти мужчины и женщины, от Антилии до Тринидада могут с гордостью занять место величайших героев войны. Они первыми истребили множественные вспышки эпидемии, потом, едва переведя дух, отразили атаку не только зомби из моря, но и нескончаемый поток захватчиков людей. Они пролили кровь, освободив от этого нас заставили наших потенциальных латифундистов-поработителей пересмотреть свои планы и задуматься. Если кучка гражданских, вооруженных лишь пистолетами и мачете, могут так яростно защищать свою родину, что ожидает их на берегах страны, где есть все, начиная от танков до радиоуправляемых противокорабельных ракет. Естественно, обитатели Малых Антийских островов сражались не за интересы кубинского народа, но их жертвы дали нам роскошную возможность ставить свои условия. Любого, кто искал убежища, встречали пословицей «в чужой монастырь со своим уставом не ходят». Не все беженцы были янки. Нам достали американцы и африканцы и жители Западной Европы, особенно Испании. Я познакомился с несколькими до войны. Милые люди, вежливые, совсем не похожие на восточных немцев моей юности, которые, бывало, бросали в воздух пригоршню конфеты, смеялись, когда мы, дети, бросались за ними, как крысы. Но большая часть лодочников приплывала из США. Каждый день. На больших кораблях или частных суденышках. Иногда даже на самодельных плотах, которые вызывали у нас ироническую улыбку. Столько народа. Около пяти миллионов. Почти половина нашего островного населения. Они тут же попадали под действие правительственной программы карантинного переселения. Я бы не стал называть центры для временного проживания переселенцев тюремными лагерями. Они не сравнятся с тем, что пришлось пережить нашим политическим диссидентам. У меня был приятель, которого обвинили в гомосексуализме. Его рассказы о тюрьме не могут сравниться с условиями жизни, прибывших во время Великой Паники. Но жить там было нелегко. Всех беженцев, независимо от их прежнего статуса, рода занятий, отправляли работать по 12-14 часов в сутки. В поле, выращивать те овощи там, где когда-то были государственные сахарные плантации. Но климат был на их стороне. Температура падала, небо темнело. Мать-природа оказалась добра к ним, но не стражники. "Радуйся, что жив", кричали они после каждого шлепка или "Будешь жаловаться отправим тебя к зомби". В каждом лагере ходили слухи об ужасных ямах зомби, куда бросали смутьянов. Госбезопасность даже внедряла своих агентов среди простого населения, чтобы те рассказывали, будто лично наблюдали, как люди опускают головой вниз котлованы, кишащие упырями. Это делалось, чтобы держать всех в узде. Понимаете, ни капли правды. Хотя, рассказывают о белых с Майами. Большую часть американских кубинцев приняли домой с распростертыми объятиями. У меня самого были родственники, жившие в Дайтоне, которые едва успели унести ноги с материка. Слез от стольких воссоединений в первые суматошные дни хватило бы на целое Карибское море. Но первая волна после революционных иммигрантов – это богатая элита, которая преуспевала при старом режиме и остаток жизни проводила, стараясь перевернуть с ног на голову все то, ради чего мы так трудились. Что касается этих аристократов, я не говорю, что есть доказательства, будто этих любителей Баккарди взяли за их толстые задницы и бросили упыря, Но если так... Пусть в аду лежат яйца Батисте. Тонкая удовлетворенная улыбка трогает его губы. Конечно, мы не могли в действительности подвергать такому наказанию людей. Слухи и угрозы – одно дело, но действие. Если слишком сильно давить на народ, на любой народ, есть риск спровоцировать бунт. Пять миллионов восставших Янки. Немыслимо. И так уже слишком много военных задействовано в охране лагерей. И это оказалось явным успехом вторжения Янки на Кубу. У нас просто не хватало людей, чтобы сторожить 5 миллионов пленных и почти 4000 километров побережья. Мы не могли вести войну на два фронта. Поэтому было принято решение распустить лагеря и позволить 10% Янки работать по другую сторону колючей проволоки по специальной программе условного заключения. Эти люди делали работу, от которой отказывались кубинцы. поденщики, мощики посуды, дворники. Хотя денег им почти не платили. Рабочие часы учитывали по системе баллов, которые позволяли выкупить на свободу других задержанных. Это была оригинальная идея. Ее предложил какой-то кубинец из Флориды. Лагеря опустили за шесть месяцев. Вначале правительство пыталось следить за всеми переселенцами, но вскоре это оказалось невозможным. В течение года они полностью интегрировались, стали Нортекубанос, внедрившись во все ячейки нашего общества. Официально лагеря создавались, чтобы сдержать распространение инфекции, но на самом деле боролись не с той заразой, что переносили мертвецы. Вначале, когда мы еще жили в осаде, эта инфекция оставалась незаметной. То, что случилось в течение следующих нескольких лет, можно назвать скорее эволюцией, чем революцией. Экономическая реформа здесь, легализованная частная газета там. Люди начали смелее думать, смелее говорить. Медленно, постепенно семена дали всходы. Фидель наверняка хотел бы задавить железным кулаком нашу едва оперившуюся свободу. Возможно, он бы так и сделал, если бы события не способствовали нам. Когда мировые правительства решили пойти в наступление, все изменилось навеки. Внезапно Куба превратилась в арсенал победы. Мы были зерновым районом, промышленным центром, учебной площадкой и главным плацдармом. Мы стали узловым аэропортом для Северной и Южной Америки, огромным сухим доком для 10 тысяч кораблей. Точное число союзнических и нейтральных кораблей, которые стояли на якоре в кубинских портах во время войны, неизвестно по сей день. У нас появились деньги, много денег, деньги, которые за пару недель создали средний класс и процветающую капиталистическую экономику, которая нуждалась в умениях и практическом опыте Норт-Кубаныс. Нас связала узами, которые вряд ли когда-нибудь разрушатся. Мы помогли им вернуть их страну, а они нам нашу. Норт-Кубанас показали значение демократии, свобода не просто смутный, абстрактный термин, Свобода не то, что ты имеешь просто так, на всякий случай. А вначале надо захотеть что-то другое, а потом и свободу, для того, чтобы бороться. Вот чему мы научились у Норта Кубанос. У них у всех была великая мечта, и они положили жизнь за свободу, чтобы осуществить ее. Почему бы еще их так чертовски боялся Эль Хефи? Я не удивлен, что Фидель знал о приближении волны свободы, которая должна была смести его. Удивительно, как ловко он оседлал эту войну. Смеется, показывая на фото на стене, на котором Кастро произносит речь на парк «Централь». Представьте наглость этого сукина сына, который не только принял новую демократию страны, но еще и поставил ее себе в заслугу. Гений. Лично председательствовать на первых свободных выборах Кубы, где его последний официальный акт – проголосовать против себя самого. Вот почему в наследство он оставил статую, а не кровавое пятно на стене. Конечно, наша новая латинская супердержава не идеальна. У нас сотни политических партий и больше групп по интересам, чем песка на пляжах. Есть забастовки, беспорядки, протесты, почти ежедневно. Понятно, чего он вышел из игры сразу после революции. Гораздо легче взрывать по издачам, заставлять их ходить строго по графику. Как там говорил великий Черчилль? Демократия – лучшая форма государственного управления, за исключением всех остальных.